Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Любовь Алексеевна отчаянная мотогонщица. С 13 лет профессионально занималась мотоспортом. Были и кубки, и медали, и реанимации. Сейчас родные не дают ей гонять. Мотоциклы стоят в гараже. Любовь Алексеевна их разбирает и собирает заново, чтобы не потерять сноровку. На двоих с внуком есть еще скутер, электросамокат и моноколесо. Стало чуть получше и захотела на улицу, и чтобы в снегопад погоняли немного на коляске. Спасибо нашему дворнику, расчищавшему перед нами дорогу.